а просто корректировать их под новые условия. Алекс легализовался и закрепился в столице империи. Завел кое-какие знакомства, поступил в академию для легитимизации статуса целителя, нашел неплохое жилье и место для тренировок. В целом, первоначальный этап прошел нормально. Можно было сказать хорошо. Но Алекс хоть и не был суеверным, предпочитал даже в мыслях не использовать хвалительные эпитеты, Что-то не давало ему это сделать. Так что пусть будет нормально. Сейчас же у него образовался небольшой период относительно свободного времени до начала учебного года. И это время он хотел потратить на спокойные тренировки, отдых, развлечения, изучение города, его достопримечательностей, его жителей и их интересов, постараться влиться в местную жизнь. В общем, все складывалось более-менее неплохо. Следующий значимый для него и длительный этап – это обучение в Академии. Алекс рассчитывал, что с его знаниями, умениями и навыками можно будет пройти этот этап тихо и спокойно. И у него будет время заняться другими вопросами, и на перспективу, и ближайшими. Можно будет заняться неспешными поисками информации по поселениям древних, искать какие-то намеки, слухи, легенды о порталах. А еще заняться поисками должника. Алекс уже понял, что найти простого человека в столице будет не так-то просто. Уж слишком много тут людей, и большинству из них нет никакого дела до других людей. А пока можно расслабиться немного. Алекс в два укуса прикончил последнее пирожное и отхлебнул из кружки. Затем взял в руки книгу. Это был справочник базовых заклинаний целителя. Тот минимум, который должен был знать наизусть и уметь применять любой соискатель в академии, чтобы подтвердить начальную квалификацию целителя. Сегодня, после похода в галерею, он посетил академию и выкупил все необходимые учебники, справочники и пособия. Еще раз отхлебнув из кружки, Алекс открыл книгу и стал бегло пролистывать страницы. Потом замер и углубился в изучение информации на открытой странице. А затем быстро перелистал книгу на начало, снова начал читать, Затем следующую страницу, затем следующую. Он отложил книгу и прикрыл глаза. Затем снова открыл книгу в произвольном месте и углубился в чтение. Потом в другом, потом в следующем. Затем бросил книгу на стол. Да как так-то? От избытка эмоций Алекс хлопнул ладонями по столу. Начальные и базовые заклинания справочники Академии не были непонятными, сложными или невыполнимыми. Нет, они были просто... Другими. Практически все заклинания были другими. Не теми, что он изучал и потратил на это не один год. Получается, бабушка Марна с самого детства обучала его заклинанием из своего мира. И они отличались от местных. Возможно, она даже не знала этого или, скорее всего, не придавала значения. И теперь у него проблема и немалая. Здесь не сошлёшься на родовую магию. Начальные и базовые заклинания тут у всех одинаковые иначе их не было бы в свободном открытом доступе. Теперь придется заучивать наизусть весь этот справочник абсолютно ненужных ему заклинаний. Придется ему изображать тормоза при выполнении элементарных заклинаний, чтобы не перепутать. Свои заклинания за столько лет практики он выполняет на автомате, даже не задумываясь. «Отдохнул, называется», — отучился тихо и спокойно. «И главное, что обидно, проблема вылезла там, где он никак не ожидал и не ждал подвоха, практически на пустом месте. Алекс, наконец, начал понимать присказку дяди Горда. «Хочешь рассмешить Бога? Расскажи ему о своих планах». Расстроенный, Алекс уже собрался было покинуть беседку и даже уже поднялся на ноги. Но тут во дворе появилась хозяйка дома и направилась в его сторону. Это было несколько неожиданно. Вопросов по оплате у них не было. Порядок он тоже не нарушал. Поздоровавшись, Алекс пригласил хозяйку дома присаживаться, но она отказалась и сразу перешла к делу. Хозяйка Тома обратилась с просьбой осмотреть и по возможности вылечить собаку своей давней подруги и сразу добавила, что его услуги будут оплачены. Алекс не видел причин для отказа, так что немного подумав для вида согласился. Они договорились, вернее, хозяйка Тома сообщила ему, что завтра в 10 утра... За ним прибудет экипаж. На что Алекс и не подумал отказаться, хотя и удивился. А еще она попросила Алекса надеть приличный костюм, с неодобрением глядя на его домашнюю одежду. Ровно к десяти часам утра к дому подъехал закрытый экипаж. Внешне неброски, но даже познаний Алекса хватило, чтобы понять, что это дорогое штучное изделие. Возница и ещё один сопровождающий совсем не походили на простых извозчиков, Цепкие, внимательные взгляды, плавные движения. Удобная униформа, без опознавательных знаков и никакого видимого оружия. «Вы, лорд, Алекс, ратель-целитель?» Спросил один из них, спрыгивая с облучка. И когда Алекс кивнул, открыл ему дверцу и добавил. «Прошу садиться». Алекс сел на удобное и даже роскошное сиденье. Внутри отделка была значительно богаче. И да, Алекс не ошибся. Внутри поддерживался комфортный микроклимат. Наверняка еще и была установлена магическая защита. Он не стал производить магическое сканирование, но общий магический фон ощущал. Экипаж тронулся, а Алекс приоткрыл шторку на окне, чтобы видеть, куда едет. Через некоторое время Алекс начал догадываться, куда они держат путь. Они двигались к старому городу. Действительно старому. Они направлялись к воротам второго кольца. На воротах их не остановили. Видимо, хозяева экипажа достаточно влиятельные люди. Алекс смотрел во все глаза. Не очень широкие улицы и тротуары, очень много зелени и деревьев, кованые ограды с гербами на воротах, какие-то массивные строения в глубине и очень мало пешеходов на улицах. Несколько раз повернув на перекрестках, экипаж заехал в открывшиеся ворота. Алекс не успел рассмотреть герб, а экипаж уже поехал дальше, заворачивая по кругу. Первое, что увидел Алекс, была большая открытая терраса на втором этаже, поддерживаемая массивными колоннами. Терраса примыкала к большому трехэтажному монументальному зданию, сложенному из тесанных камней. Экипаж проехал по разворотному кругу и остановился у больших двустворчатых входных дверей, прикрываемых сверху от осадков навесом, образуемой террасой. Встречал его еще один товарищ с острым внимательным взглядом, а вовсе не похожий на дворецкого. «Вас ждут!» – коротко произнес он и открыл створку двери, а Алекс последовал за ним. «Ваше оружие придется оставить здесь», – сказал сопровождающий. Алекс не стал спорить и молча снял пояс с ножом охотника. Тот убрал его в сейф, замаскированный под старинный комод, и они двинулись дальше. Высокие потолки, люстры, просторный холл, парадные двери по сторонам, две лестницы, ведущие на второй этаж, мрамор на полу, картины на стенах, Неброская, но явно дорогая отделка. И все это дышит стариной, сдержанной роскошью и магией. Алекс снова не решился проводить магическое сканирование. Он почувствовал, что не стоит этого делать в этом месте. Но общий магический фон он отчетливо чувствовал, и Алекс не удивился бы, что все это здание один большой мощный, магически защитный артефакт. И, скорее всего, не только защитный. Чем-то таким веял от стен, могучим и очень старым. Они поднялись на второй этаж и вошли в одну из дверей. Его сопровождающий вышел, прикрыв за собой дверь. Просторное помещение представляло собой что-то среднее между гостиной, кабинетом и будуаром. На креслах между чайным столиком сидели две дамы лет 30-35, в достаточно простых на вид платьях. На лежанке возле них устроился небольшой симпатичный и обаятельный пес рыжа белого окраса с лисими ушами и умными карими глазами. «Проходите, молодой человек», – произнесла одна из дам, хорошо поставленным, приятным голосом. А пес с любопытством поднялся с лежанки. Алекс остановился на положенном по этикету расстоянии и представился. «Алекс Ратель, из дома спящей совы». Вблизи он увидел, вернее, почувствовал как целитель, что дамам наверняка гораздо больше лет, да и платья уже не казались простыми а от неброских драгоценностей фанила магии чуть поменьше, чем от стен. «Из дома спящей совы?» – уточнила та же дама, сделав акцент на слове «дом», и Алекс понял, что о нем, очевидно, собрали подробную информацию, и, возможно, папка, лежащая на столике, как раз посвящена его персоне. «Да, вы правы. Прошу прощения. Из клана спящей совы. Мой адвокат сообщил мне, что статус кланов...» Приравлен к статусу великих домов. И чтобы не вызывать удивления и не пускаться в разъяснение, я принял решение при представлении говорить из дома спящей совы. Ответил Алекс. Кроме того, дядька Горд советовал ему извиняться перед женщинами, особенно если ни в чем не виноват. Разумное решение. «Можете обращаться ко мне, леди Анна. А это моя подруга, леди Алиса. А это Бристоль», — сказала леди Анна, указывая рукой на пса. «Бристи в последнее время что-то захандрил. Вы можете посмотреть его?» «Да, конечно. Именно за этим я и приехал. Мне будет нужен стол и какая-то подстилка для Бристоля». Леди Анна отдала распоряжение и снова обратилась к Алексу. «Я представляла вас несколько старше и...» «Представительней», — подсказал Алекс, улыбнувшись. «Да, пожалуй, это будет правильное слово». Тоже улыбнувшись, сказала леди Анна, на что Алекс только снова улыбнулся, как бы извиняясь. В комнату внесли небольшой стол и лежанку для пса. Алекс подхватил пса и опустил его на стол. Бристоль заволновался. «Тихо, мохнатый. Я не сделаю тебе больно. Потерпи немного». Проговорил негромко Алекс, поглаживая пса, и тот затих и лег. Бабушка марно рассказывала ему, что кошки и собаки чувствуют настроение людей. По голосу улавливают все оттенки и интонации, и этого кажется, что понимают слова. Алекс в целом был согласен с ней, но предпочитал думать, что некоторые кошки и собаки все же понимают человеческую речь, просто не могут ответить. Алекс несколько раз просканировал пса, потом положил на него ладони и замер. Руки его засветили зеленым свечением, которое то разгоралось, то затихало. Минут через двадцать руки погасли, Алекс погладил пса и отпустил его на пол. Ну вот, теперь с тобой все в порядке, сказал он заметно повеселевшему псу. Я закончил лечение. Обратился Алекс к тихо переговаривающимся дамам. Бристе теперь здоров? Что с ним было? Спросила леди Анна, поглаживая питомца. С ним все в порядке. У него были камни в почках и не только в почках. Алекс не стал упоминать о мочевом пузыре. «Я растворил их, и теперь они выйдут естественным путем. Так что больше ничего не требуется». Ответил на вопросы хозяйки Алекс. «У собак тоже бывают камни в почках? А повторно они не появятся?» Задала следующие вопросы Лиди Анна, и Алекс понял, что она очень привязана к питомцу. «Не должны. Но если хотите...» то через пару месяцев я могу его повторно обследовать». Успокоил Алекс хозяйку пса. «Мы собрались выпить чаю. Не составите ли нам компанию?» спросила его леди Анна. «С удовольствием», — ответил Алекс. Он хоть и не был псом, но по тону понял, что отказ не предусмотрен. Устроившись в кресле, Алекс осторожно взял в руки чашку из тончайшего фарфора. «Могу я вам задать несколько вопросов?» Спросила леди Анна. «Да, конечно. Я с удовольствием вам отвечу. И у меня просьба. Обращайтесь ко мне на «ты». «Хорошо. Кто твои родители?» Начала скорее допрос, чем беседу леди Анна, И опять Алекс почувствовал, что лгать этой женщине не стоит. Хоть и говорить всю правду он не собирался. «Я сирота я родителей не помню». Начал свой рассказ Алекс, подбирая слова. «Меня воспитывали наставница-целительница, бабушка Марна, и наставник-охотник, дядька Горд. Они говорили, что не знают, как не стало моих родителей. И они мне не родственники, просто я так их назвал. Их, к сожалению, уже нет в живых». «Почему наставница выбрала для тебя лечение животных? Ведь этим занимаются самые слабые целители». Продолжила беседу леди Анна. «Почему только животных?» Не совсем вежливо ответил вопросом на вопрос Алекс, и затем продолжил. «У меня клановый ярлык мастера-целителя, а лечение животных – это дополнительный факультатив», – так определила наставница. «Зачем же тебе тогда Академия? Можно просто подтвердить, звоня в имперской комиссии, подав ходатайство». Последовал следующий вопрос. «С этим как раз и проблема». Алекс тщательно обдумывал и осторожно подбирал слова. «В общем, у меня есть некоторые неразрешимые разногласия с вождем клана из-за его любимой внучки. Так что ходатайство мне не видать». «Видимо, он считает себя наследником великого князя. И ты им не подходишь?» Улыбнувшись, спросила леди Анна, показывая свою осведомленность. «Он может считать себя кем угодно». Несколько резко начал Алекс, потом заговорил спокойнее. «Этого все равно никто не знает» не сохранилось достоверных данных, особенно после смуты. У нас в кланах несколько сотен, если не тысяч человек, считают себя потомками великого князя. Мой наставник говорил, что с вероятностью в 50% любой из них может быть потомком князя. «Почему именно 50%?» – с интересом спросила леди Анна. «Все просто. 50 на 50. Или являются, или не являются». Ответил Алекс, и в помещении зазвучал веселый смех. Даже пес присоединился к веселью двуногих и гавкнул несколько раз. Беседа, вернее, чьи замаскированный под беседу допрос, длился почти час. Леди Анну по какой-то причине интересовали различные мельчайшие подробности. Алекс так не выматывался даже во время погони или охоты на искаженных тварей. Он крутился, как уж на сковородке. Легенда его трещала по швам. Но вроде бы выкрутился. Нигде не солгал, говорил только правду. Всего лишь не договаривал и умалчивал о том, о чем не стоит знать никому в этом мире. Но все равно это было близко. Очень непростая женщина Леди Анна и явно очень опасная. Алекс с облегчением покинул собеседниц. Вернее, одну собеседницу. Вторая за все время беседы не произнесла ни одного слова. Только посматривала с интересом. Он даже не вспомнил про оплату. Но, видимо, про это не забыла леди Анна. Сопровождающий вернул ему оружие и вручил чек, который Алекс, не глядя, положил в карман. За дверями его уже поджидал тот же экипаж и те же сопровождающие. Две минуты спустя. «Какой милый мальчик!» Он, конечно, елил и договаривал, но в целом говорил правду. Произнесла леди Анна, отходя от окна. Жаль будет, если с ним что-нибудь случится. Ее собеседница с интересом посмотрела на подругу, ожидая продолжения. История создания кланов Закатных Гор даже попала в секретные учебные пособия. Это очень старая история. Гриф секретности с нее сняли очень давно. Сейчас это просто почти забытая, закрытая и неафишируемая информация. Я готовила по ней доклад. Давно еще во времена своей учебы потому и зная об этом. Один из императоров был очень стар, часто впадал без памятства, не помогали даже целители. Естественно, великие князья затеяли игры, лоббируя интересы своих наследников из императорской семьи. Наилучшие шансы были у одного из великих князей, которого поддерживали влиятельные кланы восточных провинций. И очень влиятельная обладающая огромными финансовыми ресурсами ост илиска компания, контролирующая в тот момент больше трети торговлю всей империи. Другой великий князь, не имеющий таких ресурсов, чтобы уравнять шансы, несколько заигрался. Связавшись с иностранными партнерами и через какое-то время эта информация всплыла. Скорее всего, это изначально было задумано провокацией, провокации, устроенной за деньги ост илийской компании. Но так или иначе, разразился скандал, Речь шла о измене, казнях и конфискации всего имущества не только великого князя, но и вождей, поддержавших его кланов. Для конкурентов это была прекрасная возможность от него избавиться и поучаствовать в разделе имущества. Но тут вмешался император. У него как раз наступило улучшение состояния, и он настоял на опале. Конкуренты вынуждены были отступить, но они приложили все усилия и ресурсы, чтобы протолкнуть свою идею с закатными горами. И у них это получилось. Император пошел на уступки. В Закатных горах в то время была расположена сеть армейских фортов. Туда сололи всех проштрафившихся военных для борьбы с искаженными тварями. Смертность там, естественно, была очень высокой. Никакая магия не помогала. Искаженные твари сами владели магией. Мало кто знает, но если не снижать популяцию искаженных тварей, то они постепенно мигрируют. Приходите очень медленно и постепенно, но площадь так называемых проклятых земель увеличивается. Вот туда, на место армейцев, и отправили Великого князя и всех его людей. Армейцев уже далеко не убирали, они должны были патрулировать землю вдоль гор. Еще конкуренты протолкнули идею о создании закрытого искусственного сообщества, теоретическую разработку какого-то университетского умника. Великому князю. Было негласно предложено переформировать старые кланы и создать 12 новых кланов с новыми устоями. Исподволь. Постепенно разжечь вражду между некоторыми кланами и еще много других, так называемых социальных экспериментов. Для снабжения продовольствием и товарами было определено место для торга. Были отобраны купцы из нейтральных провинций, которые в обмен на добываемые ресурсы поставляли необходимые товары. В обмен великому князю предложили сохранение всех титулов и движимого имущества, артефактов, оружия и денежных средств. Не только ему, но и его людям. А их имущество в империи не конфисковалось, а переходило в доверительное управление императора. И великий князь согласился. Не было у него особого выбора. А вот возможность, пусть и мизерная, когда-нибудь вернуться, если не ему, то его потомкам оставалось. Конкуренты все правильно просчитали. Деньги уйдут на обустройство на новом месте, защитные артефакты со временем выйдут из строя. Сильные маги постепенно погибнут в костях искаженных тварей и междоусобицах. Тогда жить кланом останется недолго. А там можно будет и до выморочного имущества добраться. Они играли в долгую. Они не учли лишь одну мелочь. Небольшую общину кузнецов из Северных гор. Всего один род. Когда-то изгнанные за что-то из своих горы, получившие затем кровь и защиту великого князя. Лишь осознав условия, в которые они попали, кузнецы были вынуждены раскрыть самую главную семейную тайну своего рода. Они стали изготавливать артефактное холодное оружие и стрелометы по технологиям, доставшимся от древних. Оружие опасно не только для магов, но и для искажённых тварей. Так что конкуренты просчитались. Смертность резко снизилась, кланы выжили и стали даже неплохо зарабатывать и развиваться, а социальные эксперименты продолжили жить своей жизнью, охраняемой из дне армейскими патрулями. Вот как-то так, если очень кратко, завершила свой экскурс в историю леди Анна, глядя на свою заслушавшуюся подругу. И что сейчас? Сейчас это просто необычная поучительная история, известная ограниченному кругу лиц. Апала давно снята. Да и империя очень изменилась. Появились сдержки и противовесы. Великие князья давно потеряли свое влияние. Старых кланов не стало. Появились новые, великие дома. Ост-Илиска компания теперь лишь одна из многих. Но я думаю, что когда информация о мальчике-целителе дойдет до широкой общественности, кто-нибудь обязательно решит этим воспользоваться в своих целях и напомнит домам, стоящим за Ост-Илиска компанией, об их эпичном провале с проектом закатных гор, стоившим им огромных средств. Взятки тогда раздавали огромными сундуками. А еще, как я уже говорила, землями и имуществом великого князя и поддержавших его клана сейчас управляет империя. Так что даже намек на появление возможных наследников и претендентов может очень многим не понравиться. Пожалуй, мальчику было бы спокойнее рядом со скаженными тварями, чем в столице. Я подумаю над этим. Завершила рассказ леди Анна и погладила пса. Конец первой книги.